Из Александрии и Оксианской, из иных мест, где все это безвратное время стояли станами полки македонцев, врастая в местные земли корнями, вышло совсем иное войско, нежели то, что когда-то переправлялось через гелиспонт В рядах его, даже в среде гитайров, избранных всадников, уже слышалась речь персов, с скуфима сагетской и даже женские голоса о муженок, которых царица Фалес прислала вместе с народившимися младенцами мужеского пола. в дар повелителю Востока и во имя укрепления его войска женской боевой сутью. Кроме того, рать царя Македонии, невзирая на жесткий строевой закон, не силах была уже избавиться от расслабленной мирской лени семейных уз. Хотя испытывала одержимость искупить свою бездумную глупость, желая в новом походе обрести добычу во много крат лучшую, чем имела прежде, но утратила из-за мировых проходимцев Рима. О богатствах между речи Инда и Ганги сказывали сказы, и пели гимны сокровищем, прославляя изобилие земель неведомых и славных. Царь вел полки к верховым Инда, к реке гидасп, где, по известиям лазутчиков, находился стан Раджи-Пора. Так именовали здесь царей. Он изготовился к нашествию супостата, только ждал его приближения. Одних боевых слонов было до двух сотен, не считая конец и колесниц о шести конях, приженных цугом. Проворным в торговых делах... А значит, и в искусстве выведывать тайные замыслы индийцам было известно, что покорить их намерен Рим, въехав между речи на плечах полков повелителя Востока, как на спине слона въезжает в колено преклоненную толпу Раджа или Махараджа. Однако купцы, торгующие шелком в покоренной Персии, стали свидетелями одновременной расправы над римлянами, учиненной в условленную ночь, когда люди в хламидах за сапожниками под покровом тьмы входили во временные жилища. а то его дворцы пропреторов, квестеров и менял, и исчезали, тихо вытирая ножи. Благо, что в македонском войске было довольно тех, кто рад был отомстить, кто соглашался на дело для воина непотребное. Тайное убийство. Боги признавали за честь сразить врага на поле брани, но карали за преступление резать сонных. Раджапор уже изготовился сразиться с римскими легионами, со стаями волков, скормленных молоком волчицы, но, позрев, что на него идут македонцы, восторжествовал. Еще юным он побывал на Гранике, потом взматеревшим под Иссой и, наконец, под Гавгамелами, и знал супостата, как знаются ловцы со львом. Кто ловчее, тому и будет шкура. Стремительный полноводный Гедасп стал препятствием, словно потрафляя решимости македонской рати. Горную весеннюю реку шириной в четыре стадии было не одолеть вброд кемпачу сходу. А видеть супротивника и ждать при сём, когда вода спадёт, не сносно. Разослав гонцов во все концы, Александр собрал речные суда, рубил дерева и вязал плоты. Воины набивали сухой травой кожаные мешки. Однако переправить все полки единым духом, с оружием, лошадьми, припасом было невозможно. Даже с малыми отрядами лучников пор успевал бы истреблять всех, кто приблизится к берегу на полёт стрелы. Но копейщики бы довершили дело с теми, кто на него ступит. К тому бурный приток Инда добрую треть пловцов поглотил бы сам, выставив на путях бесчисленные подводные камни, на которых всякое судно или плод опрокидывало и разбивало бы в щепки. Сама земля, стихии ее естества хранили индов от нашествий, как и красная пустыня окрест Синего моря. И власть правителя Востока здесь обрывалась, как нить у неумелой пряхи. Только тут приоткрылась суть, от чего персидские цари и их воитель Дерзкий Дарий Покорив многие народы Востока, не пошли за Инд и даже не помышляли идти на Раджей. А все они знали о бесчисленных сокровищах их необъятной страны. Река оказалась непреодолимой даже для македонцев, у которых любимым праздником был День Купалы. Водная стихия разделяла два мира, как разделяет воздушная стихия земную твердь и хлядь небесную, человека и звезды. И таким же манящим притягательным был тот, иной берег. Как и на переправе через гелиспонт царь Македонии стал перед гидаспом и ждал знака богов, ибо без их высочайшей воли не одолеть преграду. И знак сей был ему явлен Раджапор, позрев на македонцев, отвел свои полки на сорок стадий вглубь и там стал строить боевые порядки. Мало того, убрал дозоры, так, словно приглашал к нескорой и безопасной переправе. Наученный коварными ловушками персов, царь еще несколько дней стоял, засылая лазутчиков, но супротивник проявлял неслыханное благородство или крайнюю беспечность. Тогда Александр и отважился пойти на противоположный берег, решив, что слава непобедимости его полков очаровала индов, как пустынный удав чарует свою добычу. И следовало перемахнуть бурный гидас, покуда чары цепенят супостата. Из первых пущенных дюжины лодок и плотов достигли берега лишь две. Все остальные канули в пучину безумных весенних полых вод в купе с гребцами и лошадьми. Тогда со всего войска и обоза собрали канаты, веревки, путы, связали их и натянули через реку, дабы можно было по одному добираться вплавь, удерживая за хлипкие нити. Переправлялись так день и ночь, перетекая тонкой, трепещущей на волнах струйкой через бурный поток. Хлебая воду в мутных волнах и покрываясь пеной, македонцы плыли и с недоумением взирали на слоновью самоуверенность врага, словно ему не было равных. В любой момент Раджа мог бы прервать переправу. а тех, кто перетек с великим трудом и переплавил коня, сбросить назад в Гедасп. Но этого не делал и тем ввергал в заблуждение даже царя. Едва долев реку гитары, в тот час поскакали искать супостата. Александр так гнал Буцефала, что тот покрылся пеной, задышал надрывно, занемок и, качаясь, двинулся шагом. И следовало бы подменить его, но все подводные кони остались на том берегу. И когда обнаружили боевые порядки индов, Верный жеребец вдруг скинул голову, заржал, потом захрапел и завалился на бок, чуть не придавив седока. Когда царь соскочил с седла, конь еще дышал, но глаза закатились. А следующий миг вместе с откинутым хвостом откинулась и конская душа. Смерть Буцефала он и посчитал за знак. Путь на восток был навсегда закрыт. А инды изготовились к битве. В середине, насколько хватал глаз, слоны со всадниками, за ними пешие. а по флангам конницы и колесницы. Пор мог начать сражение, пока македонцы, отвыкши от ратного искусства, сбивали фаланги и размещали гитайров. Он мог воспользоваться замешательством супостата, неизбывным горем властелина Востока и напасть. Хотя бы выдвинуть вперед лучников, которые бы жалили назойливо, как кровососущие твари. Но они стояли, замерев, и ждали. Когда наконец-то полководцы выставили строй, а с сарисами на поле перед ратями выехал сам Пор. Признать его было легко, ибо великого роста владыка Инда и на слоне сидел ровно на коне верхом. — Где ваш царь, македонцы? — спросил он. — Пусть выйдет на середину поля. — Наш царь в печали, — ответили ему. Раджа удивился. — Что могло ввергнуть в печаль властелина Востока? — У него конь пропал, — сказали македонцы. — Любимый конь, Буцефал. Пор безбоязненно подъехал к супостату и строй расступился давая путь к тому месту, где над лошади стоял Александр. Тут Раджа спешился и встал с ним рядом. «Я мыслил бросить жребий промолвил он. «Если выпадет удача, сойтись с тобой в поединке и биться, пока кто кого не выбит из седла». «Меня выбил Рок», — признался царь Македоний. «Я ныне побежден». «Это боги разрешили исход нашей битвы», — мудро рассудил Раджа, — «чтобы мы не проливали крови. А мне известно, ты ныне искал не святыни, о добыче своим воинам. И коль сумел переправиться через Гидасп и прийти в наш мир, ты победил в сражении. Пусть каждый твой ратник возьмет себе столько золота и серебра, сколько унесет. Властелин Востока озрел свое войско. Ты слишком щедр, Раджа. Мои ратники по недомыслию лишились всего, что добыли за весь поход, и потому весьма алчны. Гидасп не отпустит и поглотит всех алчных, заверил Пор. И оба мы ничего не потеряем. Зато еще две тысячи лет сюда не придет никто из стран, где западает солнце. Пока властелин Востока оплакивал и хоронил коня, македонцы брали то ли дары, то ли дань, то ли добычу. Все было непривычно и чудно в этой стороне. Перед боевым строем на бранном поле велением Раджи было насыпано две горы — серебра и золото. И каждый македонец мог подойти и взять, сколь сможет, унести. Воины Александра гребли сокровища руками. Набивали в сумы, кошели, колчаны и карманы. А алчные так клали в рот, зажимали в кулаках и в тот же час бежали к переправе. Так на ресталище, где не пролилось и капли крови, не осталось ни одной монеты. Однако на берегу Гедаспоса, измерив тяжесть ноша и грозность потока, лишнее отсыпали. А кто не в силах был соизмерить эти две стихии, того поглотили волны. И скоро у переправы вновь выросли две горы сокровищ. Лишь малую толику можно было перенести через стихию, разделяющую два мира, а то и вовсе одну лишь жизнь. Зато потом было сказано много слов и сказов об Индии, о том, что видели и сколько серебра и злата подержали в руках.